Глава 14 И это все? Я огляделся по сторонам и вопросительно посмотрел на Самди. А как же, готовые к вторжению легионы, появление в мире пёсеголовых вышло до более... обычным. Удивленные глаза шамана-пёсеголовых, голову которого снес Самди, растерянная манипула службы снабжения, воины, которые опять же по щелчку мага превратились в обтянутые кожей скелеты, и пустой лагерь. Я, честно говоря, готовился к серьезной битве, но оказалось, что псы даже мысли не допускали, что кто-то сможет открыть портал к ним домой. «Ну а чего ты хотел?» – проскрипел Самди, принюхиваясь, словно охотничий пес. «Общество песеголовых неоднородно. Множество кланов, сложная система политических противовесов. Ковен старается держать их под контролем, Но это невозможно. То есть то, что происходит сейчас, это не настоящее вторжение, уточнил я. Теперь я уверен, что нет. Кивнул Макс, создавая сложные плетения. Ковин бросил псам кость, и кланы ринулись на порог. Возникает закономерный вопрос, нахмурился я, следя за его магией. Почему они не сделали этого раньше? Скорее всего, дело в звездах. В звездах? В хрониках Днеба я нашел упоминание про парад планет. Слышал, кивнул я. Это когда все планеты системы выстраиваются в одну линию. Миры, поправил меня Самди. И эта линия заканчивается нашим миром. Это невозможно, я покачал головой. Только если все солнечные системы, в которых находятся миры, находятся не вокруг порога, а как раз-таки на линии. Но в подобном случае эти парады планет проходили бы с завидной регулярностью. Я еще не до конца вник в планетарную концепцию, поморщился сомдений, переставая осуществлять манипуляции с высушенными легионерами. Но примерно понимаю, о чем ты. В трактате о звездах, который я прочел у Днеба, было упоминание про межмирную сеть в виде паутины. Мишмирная сеть в виде паутины? Задумчиво протянул я, пытаясь представить, как она выглядит со стороны. А что еще было в том трактате? Я не до конца понял. Было видно, что сам Ди не нравится признаваться, что он чего-то не понял. Но область вхождения в структуру парада планет занимает примерно год. И чем ближе планеты к идеальным прямым, тем легче открываются порталы на порог. К идеальным прямым? Я защелкал пальцами. «Кажется, я понял». «Удиви меня», — хмыкнул маг. «Порог — центральный мир», — принялся объяснять я. «А остальные миры расположены вокруг него. Получается та самая паутина, ну или снежинка. Время от времени должны получаться локальные парады планет. То одна линия выстраивается, то другая». Я взглянул на Самди и, удостоверившись, что он понимает, о чем я говорю, продолжил. «Ну а когда все линии выстраиваются одновременно, получается тот самый парад планет». «Раз в пять тысяч лет», — подтвердил Самди, — «все сходится». «И получается», — я продолжил развивать мысль, — «псы, словно шакалы, нападают на порог, расплачиваясь за открытие портала многочисленными жертвоприношениями, чтобы...» «Застолбить за собой самые вкусные места...» «Получается, что так», — кивнул Самди и громко щелкнул пальцами. «А теперь помолчи». Одновременно с щелчком те высушенные скелеты, которые остались от манипулы обслуги, зашевелились. Захрустели ломающиеся кости, затрещала рвущаяся кожа. И на моих глазах на месте братской могилы псов появились четыре химеры. Маленькие, размером с кошку, Химеры были похожи на костяных дракончиков, в глазницах которых плескалась первозданная тьма. «Наша разведка», — пояснил маг и повторно щелкнул пальцами. Разведчики тут же взмыли в воздух, а Самди довольно улыбнулся. «А вот теперь продолжай». «Чего продолжать-то?» — удивился я. «Теперь все встало на свои места. До этого момента я никак не мог понять, зачем столько сложностей». Попытки пробиться на порог через межмирье открывающиеся порталы и... Разведка боем, перебил меня Самди. Если верить трактатам Денеба, за Ковеном стоят Ксуры. Они и осуществляют эту разведку. Боюсь представить, что будет, когда во время парада планет на порог откроются тысячи порталов. Особенно если со всех сторон. То, что откроются, это факт, кивнул Самди. То, что со всех сторон, вряд ли. «Долина крови», — вспомнил я. «Эманации смерти, да?» «Именно», — усмехнулся Самди. «Но до этого еще нужно дожить. А с этим у нас, точнее у меня, проблемы». «Лич рвется наружу», — тут же догадался я. «Да», — вздохнул маг. «И с каждым часом все сильнее. Поэтому я и не стал возвращаться в Академию». «Тогда поспешим». Я прикрыл глаза и постарался ощутить, как минимум, направление пути. Пока пусто. «Конечно, пусто», — усмехнулся Самди. «Там же облицовка из обсидиана. Но я и не рассчитывал, что мы справимся быстро. Наша цель — ближайший дворец какого-нибудь клана. Как звали того шамана, о котором ты говорил? Верховный шаман Ахрокрас, клан Степного Волка». «Еще лучше!» — Самди растянул губы в улыбке. Зная его клан, поиск не займет много времени». «А ты уверен, что мы справимся с верховным шаманом?» «На всякий случай уточнил я. Он явно будет не один и вообще...» «Еще как уверен!» — усмехнулся Самди. «Ведь печать с меткой уже сработали». «Печать с меткой?» «Твоя печать смерти!» — неохотно пояснил маг. И дублирующая метка. Подсказать, кто их вшил в твою ауру? Денебери, — выдохнул я, — точно. Не радуйся раньше времени, — предупредил меня маг. Не факт, что он остался здесь. В каком смысле, — не понял я. Знаешь, в улыбке Самди промелькнула ностальгия. У Денеба шикарная библиотека, все по разделам и категориям, и и пёсеголовым посвящена целая секция», невозмутимо продолжил Самди. «В основе их могущества три вещи. Магия смерти, имперские стандарты порога и высокая плодовитость, что в совокупности позволяет им иметь огромную армию». «Легионы псов и нежити», – поморщился я. «Именно», – кивнул маг. «Вследствие чего в основе их внешней политики Лежит постоянная экспансия. Можно сказать, что места в их родном мире практически не осталось. То есть Деннеберри направился именно туда. Я бы так и сделал, — Санди пожал плечами. К тому же он знает общество пёсеголовых изнутри. А я бы на его месте нашёл способ выйти со мной на связь, — задумался я. Ну или, по крайней мере, оставил бы весточку. «Значит, будем ждать», — отозвался Самди. «Ну а пока...» Он прикрыл глаза, видимо, устанавливая связь с разведчиками. «Пойдем на запад. Там небольшой городок с каменоломней и стяги степных волков. А мы, если что...» Я покрутил рукой, пытаясь показать это самое, если что. «Справимся?» «Справимся», — уверенно заявил маг. «Но если вдруг что-то пойдет не по плану, и мне придется немного пошуметь...» «Возможно, осложнение. Запомни, если я не вернусь в человеческое состояние, тебе придется меня оглушить». «Светом уточнил я». «Да». Сам Динь недовольно поморщился. «Достаточно будет прикоснуться ко мне твоим артефактом. К слову, поздравляю с разблокировкой». «Спасибо. Я достал кинжал фон Лютика и усилием воли превратил его в посох. Мощная штука». «Мощное!» — согласился Самди. «Но я бы рекомендовал тебе трансформировать его в жезл. Мне с посохом как-то привычней». Младшие ученики шаманов, мак кивнул на то, что осталось от шамана-песеголовых и его свиты, «ходят с жезлами. Я очень за них рад, но при чем здесь мы?» «Сейчас узнаешь», — пообещал Самди и повернулся к телу безголового шамана и его невеликой свиты. Придется немного потерпеть. Потерпеть? Но Самди, не обращая на меня внимания, уже занялся телами шамана и его учеников. Несколько пасов руками, смутно знакомый речитатив, и над телом шамана появляется призрачная фигура пёсеголового. Не слепок, конечно, усмехнулся Самди. Но тоже ничего так. Он бесстрашно шагнул вперед, прямо в призрачную фигуру шамана, и с рычанием выплюнул ритуальную фразу. В следующий момент призрак заверещал и начал таять прямо на глазах, а сам Ди, сам Ди стал меняться. Несколько ударов сердца, и передо мной появился шаман песеголовых. Усмехнувшись и продемонстрировав мне свои ослепительно-белые клыки, шаман указал когтистым пальцем на два тела, валяющиеся на земле. «Я что, должен выбрать?» Уточнил я, находясь в легкой прострации, даже не знал, что сам Ди на такое способен. Шаман, а точнее сам Ди в его облике, что-то недовольно рыкнул и щелкнул своими когтями. В этот же миг над телами появились две призрачные фигуры. Левым оказался человек, наверняка некромант на службе Ковина, правым песеголовый ученик шамана. Кого лучше? Сам Дкнул влево. И я с облегчением кивнул. Честно говоря, как-то не хотелось натягивать на себя личину. Я зажмурился и шагнул вперед, чтобы в следующий момент ощутить острейший приступ мигрени и пробежавшую по телу дрожь. Причем эта дрожь оказалась чертовски неприятной. Будто по мне провели виброклинком, который с легкостью мог срезать часть моего тела и даже ауры. Про голову вообще молчу. Было такое ощущение, будто виски пронзила раскаленная спица, а перед глазами, словно фильм в перемотке, пронеслась чужая жизнь. Рождение, выживание в городских трущобах, постоянные побои от волчат, отклик дара, кадетская школа, безграничный восторг перед искусством, жестокие наставники, интриги, схватки, тренировки. Вторжение на порог для некроманта, чью память я получил в свое распоряжение, «Было чем-то вроде выпускного экзамена. Вот только в портал его не пустили, а потом появились два человека, и все закончилось. Я же, досмотрев всю его жизнь, внезапно осознал, что понимал все, что было в этом ролике. Я что, выучил язык псов? Не только. Головная боль превратилась в голос Самди. Теперь ты знаешь их культуру и обычаи, и не выдашь нас какой-нибудь мелочью». «Любой шпион душу отдаст за такое плетение». Я мысленно покачал головой, с облегчением отмечая, что главная боль потихоньку проходит. «Этому заклинанию цены нет? Откуда оно у тебя?» «Вычитал в одной любопытной книге», — равнодушно отозвался Самди. «Был у псов один клан, специализирующийся на деликатных делишках. И его мастера славились своим непревзойденным умением маскировки». — Ох уж эта библиотека Денеба! — мысленно усмехнулся, и оно тут же посерьезнел. — И сколько времени у нас есть? — Хоть сколько, — огорошил меня Самди. — Она будет действовать до тех пор, пока у меня хватит силы и воли. Снять же ее могу, как я сам, так и ты. Достаточно сильного желания. — И что, — не поверил я, — нас никто не раскусит? — Вот сейчас и проверим, партнер! — Самди оскалился продемонстрировав внушительные клыки, и направился на запад, в сторону городка, принадлежащего степным волкам. Шли мы долго, часа три. Я четырежды успел поесть и дважды отлучался за кусты по нужде. Увы, но, несмотря на другой мир, компенсация купола действовала и здесь. А вот самди все было нипочем. Более того, время от времени маг опускался на четыре лапы и срывался на бег. В такие моменты я проклинал все на свете. Ведь ксуровоплетение не только меняло внешность, но еще и искусственно ограничивало магический потенциал. Все, что я сейчас мог, пустить десяток другой копий тьмы или аналогичных заклинаний, про физическую форму и вовсе молчу. Я дышал, как загнанный конь. Мне, чтобы не отстать от самди, приходилось выкладываться на полную и бежать, что есть сил. Так, как будто за мной гнался, гнался сам Ануб. Хотя, по предложенной Самди легенде, это было недалеко от правды. По нашей с ним договоренности, мы были единственными выжившими после атаки вылезшего из портала Лича и чудом смогли уцелеть. Я, поскольку спрятался у подножия алтаря, чья энергия перебила мою ауру, но ну Асамди использовал высокоранговое заклинание «Саван смерти», которая укрыла его от взгляда нежити. Стоило Личу удалиться на север, где, если верить разведчику Самди, находилась ближайшая деревушка псов, мы рванули в город. Так себе легенда, но лучшего я придумать не смог, поэтому пришлось довольствоваться ею. Самди предупредил, что за нами могут следить, поэтому мы вели себя так, будто нас по пятам преследует высокоранговая нежить. Я же всякий раз, когда чувствовал, что устал и хочу отдохнуть, представлял, что за мной гонится Ануб. Стоило мне вспомнить его ауру ужаса, как по спине тут же пробегали ледяные струйки пота, а у меня открывалось второе дыхание. К городку мы добрались уже в потемках. Ну как к городку? Когда до городской стены оставалось минут семь неспешного бега, мы наткнулись на патруль. А вот дальше все пошло совершенно не по плану. Сам Ди только успел прорычать проличие и большую опасность, как в следующий момент нам по мозгам ударила ментальная кувалда с простым, в общем-то, посылом «спи». Тело, измученное искусственными ограничениями и компенсацией, и не подумало сопротивляться. Последнее, что я увидел, падая на землю и проваливаясь в спасительное забытье, заплетающиеся лапы Сам Ди, и его угасающий рык пролича. Вот что называется вжился в роль, с гордостью за напарника, подумал я и отключился.